Великая Яса По дороге, чтоб не было скучно, Манул разговаривал со звездухой. Вернее, говорил он, а она слушала. Иногда соглашаясь, иногда нет. И никто на всем белом свете не убедил бы Манула, что лошади просто нравится звук его голоса. Всадник знал, что она его понимает. Бывает и вовсе без слов. — Мы обни молоды, — говорил десятник. — Нам с тобой надоела такая жизнь. Скачи тысячу газаров на юг, потом десять тысяч газаров на восток, убивай людей, которые тебе ничего плохого не сделали, сжигай города, которые тебе ничем не мешают. Звездуха тряхнула челкой, удивляясь. И походная жизнь не надоела. Другой жизни кобыла не знала. Она думала, по-иному и не бывает. Ты просто забыла. Давно не паслась в родных степях, давно не ела сладкой травы с берегов архона. Ничего, это самая последняя война. Великий тай постановил завоевать всю землю, расположенную между четырьмя океанами, и поделил ее на четыре улуса. Нашему хану Бату, сыну великого Джучи, который был сыном великого Чингисхана, достался весь запад. Мы дойдем до западного океана, другие улусы дойдут до восточного и до южного, а северный океан никому не нужен, потому что там холодно и нельзя жить». После этого мир станет одной державой. Повсюду воцарится один справедливый закон Великой Ясы. Земля задышит одним дыханием, будет думать одной головой. Больше не будет голода, войн, беспорядков. Но керов Великого войска щедро наградят. Кто захочет остаться в завоенных краях, получит по табуну лошадей, по отаре овец, по три жены и по десять боголов. А десятники, вроде меня, станут для новых подданных великого хана наионами. Но я не хочу быть наионом в чужой стране. Я не хочу никем повелевать. Хочу провести старость у себя дома. Неужто ты, правда, не помнишь, какие красные восходы у нас в степи? Как жорчит речная вода, как стелятся под ветром серебристые травы? Звездуха всхрапнула. — Ничего, увидишь, вспомнишь. Будем с тобой жить на покое да радоваться. — Жену заведу одну. Трех мне не надо. старая я уж для трех. А для отцовства еще не стар. Будут у меня дети. Пообещай, что не будешь ревновать. Жену я, как тебя, любить не буду. А дети все равно, что часть меня. Лошадь, не сбавляя рыси, низко опустила голову. — Схоранишь меня? Живи с кем хочешь. Так ее понял Манул. Зря ты! — Лошади на покое и двадцать лет живут, и больше. Мы вместе состаримся. Если помрешь раньше, не дам содрать с тебя шкуру, отрезать копыта. Похороню на том самом берегу, с которого ты тогда же жеребенком прыгнула в Орхон, и велю, чтоб там же зарыли и мои кости. А если первый умру я, завещаю содержать тебя в сытости и почете. — Ты умрешь, и я умру. — шумно вздохнула звездуха. — Пусть меня сразу с тобой закопают. Всадник растрогался. Потрепал лошадь по рыжей гриве. — Ладно, мы с тобой пока живые. Поднажми, милая, но и он заждался. Тысячник сидел в походной кибитке, собирал донесения от передовых дозоров, посланных в шесть разных концов. Лагерь был разбит около захваченного прошлой ночью поселка, в укрытой от ветров лощини. Проезжая межбревенчатых русских домов, Манул увидел на снегу зарубленных стариков и старух. Они лежали аккуратно, по трупу через каждые двадцать шагов. Их убили для наглядности, чтобы местные были покорны. Так делают всегда. Чужие старики и старухи, зачем они? Какой от них прок? В Кибитке было почти так же холодно, как снаружи. Поэтому Герле Нойон... Сидел на возвышении из войлоков, одетый в лисью шубу с золотыми пуговицами. гутул гутулы, правда, скинул, остался в белых замшевых чероках. Отороченная мехом шапка тоже лежала рядом. Поблескивала чисто выбритая макушка, на которую через откинутый полог светило солнце. Челка на лбу и заложенные за уши косички лоснились от молодости. На Йона было всего двадцать зим. На его румяном лице едва пробивались тщательно намасленные усики. Оманул за красотой не следил. Раз в луну соскребал с головы и с лица растительность острой саблей. Меньше волос, меньше вшей. Упав у входа на колени, он ткнулся щетинистой башкой в войлочный пол. Порядок, установленный Чингисханом, да будет священная его память, предписывает почитать вышестоящих потому что на уважении к власти держится гармония вселенной. Когда-то, во времена манулого детства, никто перед Найонами не кланялся. Всякий монгол мнил себя вольной птицей. Проклятое было время. Сейчас много лучше. Поклонишься большому человеку, колени не переломится, и лоб о мягкий войлок не разобьется. Горел Найон, к тому же, не просто тысячник. Он сын самого Чингисхана. Правда, поздний. И не от жены, от младшей наложницы, так что и ханом не зовется, но все равно царевич. Над его палаткой торчит бунчук не просто двойной, как положено всякому Тысячнику, а с хвостами белого цвета, знаком царской крови. — Вот и пятый вернулся, трехбровый татарский кот, — сказал Тысячник, когда манул распрямился, сел на корточки. — Рассказывай. — Что трехбровый не обидно. У Манула через всю левую половину лица сверху донизу тянулся старый сабельный шрам, рассекая бровь на две части. Что кот — тоже ничего. Манула есть кот. А вот что татарский — это было горько. Десятник хоть и осклабился, но по сердцу пробежал холодок. — Сто зим, служи верой и правдой, в навозную лепешку разбейся, они забудут. Манул был хоть и монгол, но проклятого татарского корня. Татары когда-то сгубили Чингисханова отца, и дольше всех прочих степных народов не покорялись великому объединителю. Одно из самых страшных в мануловой жизни воспоминаний было такое. Сорок зим назад в сражении с Чингисхановым войском полегла последняя татарская рать. На следующее утро курение кружили чужие всадники, говорившие между собой не по-тюркски, как татары, а по-монгольски. Девятилетний Молчун тогда понимал этот язык с пятого на десятый. Всех мужчин, кого нашли, победители убили сразу. Мальчишек одного за другим подводили к повозке, ставили около колеса. Кто оказывался выше, рубили. Кто ниже, отгоняли в сторону, чтобы отдать на воспитание в монгольские семьи. Молчуну не хватило до верхнего обода полпальца. Так он первый раз ощутил затылком холодное дыхание бога смерти Эрлега. Но не погиб, а попал к манулам. Они тоже были татары, но умные. Вовремя переметнулись на сторону Чингисхана и уцелели. Однако и на манулах лежало пятно татарства. Великий Чингисхан, да будет священная его память, объявил все степные племена единым народом, монголами. Как-то оно так, но монголы бывают первого, второго и третьего разряда. Если в твоих жилах татарская кровь, выше десятника не поднимешься, не мечтай. А манул и не мечтал. Донесение он выслушал жадно нетерпеливо. — Я так и знал! — воскликнул он. — Пустяковое дело. Нечего ждать темноты. Лошади отдохнули, надо сниматься с лагеря. Через три часа доскачем до города, а еще через час он будет наш. Сбоку от тысячника... Сидел длиннобородый старик с неподвижным лицом, будто вырезанным из дубовой коры. — Это только пятый десятник, — мягко произнес он, — а шестеро. Горел обернулся к нему, но старик больше ничего не сказал. Это был мудрый человек, шаман, приставленный к сыну великого хана, чтобы учить его закону и предостерегать от ошибок. Звали шамана Калгаса -чен. Сочен означает «мудрец», а имя «калга» старик получил за то, что был как молчаливая стрела, которая снимает вражеских часовых. Он говорил кратко и редко, но метко. «Да, дождемся последнего десятника», — согласился Нойон. Он всегда соглашался с Колга Но еще раньше прискакал нукер-медведь, которого Манул оставил вместо себя за старшего. Он вбежал в кибитку, запыхавшись от быстрой скачки, и, увидев Манула, поклонился ему, а не тысячнику. Так предписывал устав. Нельзя обращаться к высшему начальнику через голову непосредственного командира. — Манул Мерген, нехорошо. Через час после того, как ты уехал, в полдень, в городе загудела медь, русы забегали по стенам, затворили ворота и подняли мост. — Я гнался за тобой во весь опор, но не догнал. — Вы себя выдали? — грозно спросил Найон. Вот теперь Нукер, — раз уж на него обратил внимание сам Тысячник, — повалился головой в войлок. — Нет, Гуай, мы сидели и не высовывались. Это, наверное, люди Нохоя, засевшие с другой стороны. Но почти сразу же снаружи вновь застучали копыта. Кто-то шумно спрыгнул на землю, крикнул «Срочное донесение!» и в шатер вбежал сам Рябой Нохой. — В городе тревога, Гуай! — крикнул он. — Наверное, люди Манула себя выдали! — Здесь он поднял голову, увидел манула и осекся. Нахой был человек плохой, двоедушный, хуже своего имени, которое означает собака. Говорил ласковые слова, улыбался, но в улыбке был яд. Хорошо, что медведь поспел первым. Пускай горел Найон сам решает, кто виноват. Однако тысячник не рассердился, а обрадовался. Что ж, довольно молвил он, знает такова воля Тенгри. Возьмем стены штурмом, бейте в барабаны, выступаем!» И Манул понял. Захватить город врасплох — заслуга небольшая, честь невеликая. Слава достается тому, кто пролил много крови. Когда враг ждет нападения, Великая Яса предписывает отправить посланцев с разумной, мирной речью. Молвил Колга Чен, очень тихо, так что Манул едва расслышал. Гарел нахмурил красивые, будто два тугих лука, брови. Задумался. Не хочет, чтобы русы сдались без боя, — догадался Манул. Но и нарушать закон не осмеливается. Взгляд молодого военноначальника почти сразу же прояснился. — Мы сделаем, как положено. Но посланец будет говорить с русским наеном грубо и объявит условия, с которыми нельзя согласиться. — Условия менять нельзя. Они определены великой ясой. — прошелестел шаман. — Изъявление покорности и десятина. — Я знаю закон. Тысячник улыбался, очень довольный тем, как ловко он придумал. — Мой посланец скажет слово в слово вот что. Все жители города во главе с Найоном должны выползти на коленях за ворота и склониться лбами к земле в знак покорности перед ханом Бату. Десятая часть мужчин станет рабами и носильщиками при монгольском войске. Десятая часть молодых женщин отправится в монгольский лагерь, чтобы потешить воинов. Если у наена русов есть сыновья, старший станет мне прислужником. Если есть дочери, одну возьму у себе в наложнице. И жену пусть тоже пришлет, посмотрю, хороша ли. но как? обернулся он к шаману. Никто на такое не согласится, ответил тот. Вот и хорошо. Разве мои условия противоречат ясе? Колгаса Чен неодобрительно покачал головой и ничего не сказал. — Я хочу понять, что за народ русы, — стал объяснять ему Найон. — Барсы они или овцы? Крепки или податливы? Нам ведь с ними воевать. — Ну, разве что для этого, — старик вздохнул. — Но тогда нужно посмотреть, как русы выслушают такие условия. Я поеду в город. — Нет, только не ты, — быстро сказал Герелл. И кивнул на десятников. — Кто-нибудь из них? Но Хой приосанился, расправил плечи, на глянул с ненавистью. — Хочет ехать к русам, дурак. Манул-то, наоборот, весь съежился, скособочился, чтоб наен увидел, какой из него посланец. Замысел тысячника был ему ясен. Но Хой молод, он не знает, что русы — дикари и убивают послов, даже когда те не дерзят. Так случилось 15 зим назад, когда великий Субеде-Богатур и великий Джучи-Нойон ходили с разведкой к русским границам. Манул в том походе не участвовал, но слышал рассказы очевидцев. Он уже тогда был десятником. Русы убили монгольских послов, которые пришли к ним с вежливыми словами, и пришлось задать варварам взбучку. Горел-Нойон хочет, чтобы русы опять убили посланца. Тогда, согласно Великой Ясе, город нужно будет взять на саблю, а всех жителей перебить. Весть об этом разнесется по всей армии. Первый бой с русами и такой кровавый. Очень Манул надеялся, что Найон поручит ехать на верную смерть Нухою. Тот и ростом вышел и статью, но Горел приказал — тяните жребий. И стало Манулу тоскливо. Он был сроду невезучий. Когда у сотника тянули жребий все десять сотников, кому табун стеречили во внеочередной дозор заступать, он почти всегда вытаскивал короткую щепку. А тут одна не из десяти, из двух. Тянуть пришлось из руки у телохранителя. Не то манул с балованным нохоем сговорились бы. Но нет, судьбу не обманешь. Щепка, ясное дело, казалась короткой. Ах, Эрлек, Херлек. бог смерти обиделся что Манул не сделал обещанного подарка. А когда? Ведь времени не было. Пока десятники тянули жребий, тысячник о чем-то переговаривался с шаманом. Потом подозвал Манул, еще раз произнес невыполнимые условия сдачи и заставил повторить слово в слово. Манул к этому времени уже немного успокоился. Придумал, как вывернуться из лап Эрлега. перво наперво принести ему хорошую жертву, зарезать барашка и всю кровь вылить на снег а, во-вторых, не говорить русскому Найону оскорбительных слов. Повести речь так, чтобы русы сдались по-хорошему. Зачем дуть навстречу урагану? Поэтому Манул глядел на начальника Браво и повторил задание бодро. Но дальше случилось худое. — С тобой поедет толмач, сказал вдруг Горел. — Ты говори по-монгольски, а он переведет на тюркский. Русы давно живут с кипчаками, знают язык. — Я тоже его знаю, Гуай. Это мой родной язык. Мне не нужен переводчик. — Заткнись, татарин! Тысячник сверкнул бешеными глазами. — Исполняй, что велено. Толмачом с тобой отправится колгаса Чен. Прямо сейчас, сию минуту, езжайте. И стало Манулу ясно, что на сей раз с Эрлегом он не сторгуется. Барашка зарезать не успеет. А старый шаман не даст исказить слова Найона. Русы обидятся и убьют посла. Переводчик-то отпустят. Их никогда не трогают, они всем нужны. И потом должен же кто-то отвезти назад отрубленную голову. Это в лучшем случае. В Хорезмском городе Отраре с монгольского посла содрали кожу, набили чучело соломой, посадили на осла и отправили толмачом обратно. Потом за это великий хан, конечно, приказал убить всех жителей, 40 тысяч человек. Возможно, замученному послу из небесных угодий приятно было на это смотреть. Но мертвого манула такое зрелище не утешит. Выйдя из кибитки, десятник обнял звездуху. Вот с кем расставаться жалко. Остальное-то ладно. Надо о ней позаботиться. Кобыла учуяла тревожное. Ткнулась в манула мордой, спросила «Ты что? Ты что?»